сын артиллерийского офицера Герхард Шонауэр отложил карандаш. Не получается и всё тут, никак не получается. Сначала рисовать церковь было трудно, теперь стало невозможно. Какая-то в ней таится загадка, и её не разгадать. как не распутать свалявшийся маток ниток. Он не понимал, на чём покоится верхний ряд арок в средней части здания, каким образом крепится стропила на балках перекрытия и даже принимают ли на себя укосины внешних стен часть веса, расположенных выше арочных дуг. Погода стояла холодная, ужины ли молча. К тому же, всё в нём трепетало, стоило ему посмотреть на шпиль. Попытки сосредоточиться велик к тому, что мысли и впечатления сливались в неуправляемый водоворот, в котором и самыми пугающими, и самыми утешительными образами оказались те, где присутствовала Астрид, девушка с кудрявыми волосами. Кастлер наставлял его не раскрывать всего, что ему известно, и особенно что он слышал легенду о Колоколах. Во время одной из встреч Ульбрихт потряс пачкой листков, перевязанных бичёвкой. Это он обнаружил среди бумаг Далеа. Неопубликованная рукопись, сказал Ульбрихт. О культурной истории матчтовых церквей написано норвежцем по имени Квейлен. Ульбрихт полагал, что Квейлен сам перевёл свой текст на немецкий язык, принятый на международной арене, в надежде, что его издадут в городе книжников Лейпциге. Но рукопись раз за разом отвергали, а бумажные листы всё сильнее ветшали. Уже название никак не способствовало публикации, сказал профессор, показывая на титульный лист. Доказуемые и апокрифические записи с Казани и народных поверий, а также личные впечатления метафизического рода, имеющие отношение к старейшим церковным сооружениям на внутренних территориях Норвегии. Автор описывает все церкви, которые посетил Даль, продолжал Ульбрихт. И название наводит меня на мысль, что Квеэлен следовал по стопам Даля, в надежде извлечь из этого выгоду, ведь часть названия прямо взята у Даля, а именно «In den Inneren Landschaften Norwegens» на внутренних территориях Норвегии. Местами описание с длинными пассажами о том, что в старинных зданиях и предметах живут невидимые существа, которых можно вызвать посредством самовнушения, явно представляет собой фантазии и завиральные идеи. Это, естественно, народные предания. Но в главе, посвящённой нашей церкви, он кристально ясен и приводит конкретные данные: указаны годы, денежные суммы, фамилии и хутора. Ульбрихт прокашлялся, прочитал длинное повествование о сестринных колоколах из Бутенгина и положил рукопись на стол. Воцарилась долгая тишина. "Неплохо", сказал представитель бургомистра. "Выдумка, чего и можно было ожидать от такого отсталого народа, как норвежцы". но, тем не менее, совсем отбрасывать ее не стоит. Нам нужно, чтобы церковь посещали, и одно дело, что мы можем показать, и совсем другое, что мы можем рассказать. Колокола с их звоном превращают эту церковь в объект более высокого порядка, обладающий эзотерической историей. Звон колоколов будет разноситься над городом и напоминать о нашем деянии. Тогда в далеком Дрездене с его кафе Сетиу работающих, как часы железных дорог, в окружении блестяще спланированных городских кварталов современных представлений о мире, Герхард усмехнулся вместе с Кастлером и Ульбрихтом. Теперь его уверенность была поколеблена. Похоже, ключ ко всему девушка, встреченная возле Омута, этот проблеск, когда ему показалось, что она одета в красное, забранные кверху волосы, в то краткое мгновение ему открылся то ли сюжет художественного произведения, то ли её глубинная сущность, а скорее всего, и то, и другое. Само же мгновение промелькнуло, исчезнув для окружающего мира и оставив импульс, к которому предстоит обратиться в искусство. Что такое произведение искусства, если не запечатлённое мгновение? Вечером он принялся рисовать её. Но образ девушки невозможно было выделить из того хаоса чувств и эмоций, который он переживал, пытаясь рисовать церковь. Стрелка его компаса крутилась без остановки. На бумагу просился другой рисунок, требующий от автора отдаться на волю более буйной, более смелой фантазии, где нашлось бы место и девушке, и тем ощущениям, которые он испытывал, глядя на колокольню. Он начал набрасывать какой-то пугающий рисунок, отчасти ради того, чтобы канализировать свой страх и справиться с ним. «Да», — сказал он себе, — «что бы это ни было, но это предупреждение о чём-то, это посланец с размашистыми крыльями, инъекция неразбавленного ужаса». Добавляя штрих то там, то сям, он так и отключился над альбомом, а когда очнулся, лихорадочные видения исчезли, но перед ним лежал готовый карандашный рисунок. На листе бумаги была изображена женщина с глубоко посаженными глазами, укутанная в одежды до пят. От неё будто исходила притягательная сила, схожая с той, что чувствуешь, подбираясь к самому краю обрыва, чтобы посмотреть, насколько он высок. В том мгновении, когда понимаешь, что падение с этой высоты будет смертельным, ощущаешь внезапное желание шагнуть в пропасть. Всё это на рисунке было. Да, хороший рисунок, слишком дерзкий, чтобы показать его в Академии художеств, но один из лучших у него. В этом рисунке была схвачена порывистость девушки. В Академии художеств Герхарда научили рисовать любые предметы, имеющие неизменную форму. Он умел изобразить на бумаге пароход, локомотив, адмирала, на груди которого красуется ордена умирающего тигра, церковь, сердце, мозг, позвонок он тоже умел нарисовать. Анатомию он изучал в облицованном кирпичом подвальном зале, прозванном комнатой ужасов. В банках со спиртом там хранились головы шимпанзе и змеи, но самое страшное зрелище представляли останки 20 человек. Некоторые погибли при пожаре, и их иссушённые тела были рассечены поперёк, а в застеклённой витрине были выставлены чёрно-коричневые человеческие скелеты жертв тифозной лихорадки, и среди них пять маленьких детей. Но преподаватели всегда требовали правдоподобия Они не учили рисовать нечто расплывчатое, туманное, неземное, колебаний и трепет. Невыразимое ощущение того, что он нарушает покой почивших без их согласия, перенося их образы на бумагу, при чувстве, что некто в царстве мёртвых взял его имя на заметку. А теперь это произошло. Он снова посмотрел на рисунок. На этот раз ему удалось передать это ощущение. На листе была Астрид Хекне, но что-то в ней казалось иным, и это иное Это сияние было отражением её человеческой сущности, но невозможно, чтобы на ней была одежда, её необходимо освободить от наслоений времён. Она должна предстать обнажённой. Герхард набросал четыре эскиза в полный рост, потом подробно затылок, волосы, которые на одном наброске были распущены по плечам, а на другом собраны в узел на макушке. Затем он попробовал одеть её в длинное вечернее платье, но опять вернулся к композиции где она бродит ногой между большими валунами. Неплохо, сказал он себе, но рисунок не излучает того магнитного поля, которое исходит от колокольни. Не хватает цвета. Надо писать маслом. Уже тогда он решил, что возьмёт только четыре краски: индийскую жёлтую для конуса света, позади Астрид, жжёную умбру в тени и лилово-коричневый капут-морт ум на её лице. А все остальные оттенки и черты лица выписать, смешивая трети краски. И только для платья он использует красную киноварь. Такие цвета он выбрал сознательно. Эти природные пигменты имеют отчасти непристойное происхождение. Капут мортум, мёртвая голова, изначально добывался из человеческих черепов. Из теории цвета, усвоенной в Академии художеств, он узнал, что индийскую жёлтую изготавливают из мочи коров. в скромленных листьями дерева манго, а слово умбра на некоторых языках означает неясные эфемерные образы призраков, вроде полтергейста. Тюбик киновари был самой дорогой вещью, которую он когда-либо покупал, поскольку киноварь содержит природный сульфид ртути. Картину Герхард создал в один приём, как будто он стоял на большом камне у берега и должен был успеть закончить работу до наступления прилива. Убрав руки с запачканными краской пальцами за спину, он отступил на шаг и присмотрелся к своему творению. Готовая картина не походила ни на что из мира дневного света. Она словно прорвалась из глубин души, из тех дебри, где гнездится страх, пугающая, как внезапно пропавший нож. Но она не была творением безумца, напротив, в ней всего было в меру, она была хороша. Заканчивая очередную работу, Он нередко чувствовал, как по спине бегут мурашки, но на этот раз дрожь била его так же долго, как когда он увидел возле омута астрид. На следующее утро Герхард Шонауэр затасковал по дому. Прочь из Бутенгена, прочь из Дрездена. Домой, в большую двухэтажную квартиру над днотной лавкой фрау Хэнкель, уютно скрытую за городскими стенами мемеля. Домой, к утренним ароматам из кондитерской, через улицу господина Манлихера с сыновьями домое к ветру с Балтики доносившему запахи сладкой выпечки до его окна домой в его детскую комнату с фаберovskими карандашами и альбомами для рисования герхард сел в постели и посмотрел на ещё не высохшую картину его вдруг потянуло рассказать ей астрид о своём доме о своём родном городе мемеле об отце артиллерийском офицере берегового форта о своей матери Ленке, литовке по происхождению, о братьях Винфриде и Маттиасе, новоиспечённых офицерах. Сам он был мало пригоден для военного дела, ребёнком он просиживал дни напролёт над бумагой с карандашом в руке. Друзей было мало, поощрял его увлечение только мать, а лавянных солдатиков, которые капитан Шонауэр закупал для сыновей в большом количестве, Герхард крутил в пальцах, не представляя, что с ними делать. Каждый год отец килограммами притаскивал домой игрушечные пушки и кораблики, их модели. Следил за нововведениями в армиях и флотах разных стран Европы и стремился в миниатюре воспроизвести гонку вооружений дома. Отец и два старших сына ползали по полу гостиной смирной лентой, воссоздавая знаменитые сражения, чётко соблюдая последовательность событий: кавалерия, артиллерия и пехота перемещались ровно так, как это происходило в Ватерлоо и Мекленбурге. А чтобы воссоздать особенности рельефа местности, они умыкали книги из библиотеки матери. Мекленбургскую возвышенность образовал уложенный на полу популярный атлас Мира Андре, рядом с которым умостились другие печатные издания, каждое последующее чуть тоньше предыдущего. Романы служили для заполнения пустот, а более тонкие отличия в рельефе местности обозначались при помощи сборников стихов или неразрезанных фолиантов, наконец-то пригодившихся хотя бы для этого. Оглушительные пушечные канонады раздавались из Библии, из первого издания эпилога Гёта к "Колоку" Шиллера, а обращённых в бегство французских офицеров добивали саблями или захватывали в плен на германии Доратеи того же автора. Сотня лавянских солдатиков бились в гостиной, а отец и двое сыновей имитировали глухие пушечные выстрелы горловыми выкриками и размахиванием рук, но вершиной всего этого, или с точки зрения Герхарда, низшей точкой, явилась покупка отцом маленького жестяного свистка. Сидя под столом, он при помощи этого свистка пытался воспроизвести сигнал побудки австрийских войск. Герхард же в это время корпел над своими рисунками, а позже над холстами. Отец и сын смирились с тем, что им друг друга не понять, но как-то раз Герхард туселса на пол рядом с солдатиками и нарисовал картину, изображающую битву при Меце. Отец, не интересовавшийся увлечением младшего сына, был удивлён. Избранный ракурс со стороны линии обороны противника был единственным, с которого можно было писать исполненные решимости лица атакующих пруссаков, и кроме того, понимал капитан Шунауэр Это перспектива щидело чувство зрителя, которому не видно было крови, лившейся на поле битвы, позади нападающих. Картина показывала линию фронта в решающем мгновении битвы. Мальчик создал небольшой шедевр, и в той форме, в какой капитан Шунауэр был в состоянии его оценить. Шлемы и пики воинов имели верные пропорции, никаких ляпов в изображении знаков отличия офицеров, и делали они на картине То, что и должны делать офицеры. Ребёнок ничего не напутал с оружием. Рукоять затвора на винтовке Дрейзе с той стороны, с какой надо. Штыки нужной длины. Пусть не всё удалось со светом и тенью, с перспективой и анатомией, но для капитана Шунауэра главным было то, что художник отразил непоколебимый боевой дух прусаков, в полной мере свойственный и самому капитану, и их благородную уверенность в том, что аморально целиться в людей. выступивших вперёд из боевой цепи, в особенности в офицеров. Этот неписаный кодекс поведения в бою не был установлен раз и навсегда, но Геархард каким-то образом сумел донести его смысл до зрителя посредством осторожного использования художественной вольности. Эта мораль читалась на лицах прусаков, идущих в атаку на объединённые силы врага. Отец крутил усы, потому что видел Картины сына, если он будет рисовать их увереннее и больше размером, могут иметь определённую материальную ценность. Позже Герхард узнал, что как раз батальные сцены, в особенности изображение исторических сражений, являются самым популярным жанром искусства во всей Восточной Пруссии. Гостиную, где прислуги не позволяли вытирать пыль годами, переоборудовали для других битв. Там Герхард рисовал композиции, выстроенные отцом Эти картины продавали товарищам офицерам, офицерским собраниям с большими трапезными, да, пожалуй, всем, у кого в интерьер вписывалась бы довольно большая картина с изображением батальной сцены. А практически все приличные семьи в Восточной Пруссии и в её столице Кёнигсберге могли похвастаться именно такими интерьерами. Но через пару лет торговля забуксовала. Рынок, существовавший, потому что картины продавались недорого, И потому, что писал их сын капитан Ашнауэра, насытился. Лошади, строго говоря, слишком уж походили на ослов, а кавалеристи изображённые им в седлах лошадей с саблями, занесёнными над головой, чтобы косить французов, выглядели несколько неестественными и неподвижными, словно их скрюченными приклеили к седлу. Талант Герхарда нужно было развивать. И когда ему исполнилось 18 лет, он отправился сдавать вступительный экзамен туда, где можно было получить лучшее художественное образование во всей Объединенной Германии, в Дрезден, где учебные программы предлагали такой широкий спектр дисциплин, что интерес к баталистике он вскоре утратил, увлекшись архитектурой и орнаменталистикой. Это была его стихия, это была его молодость. Но здесь, в этой глуши, в Норвегии, всего этого никто не знал, и получалось, что быть всего этого и не было, поскольку никому было выслушать его, ведь по-немецки говорил один пастор, которого интересовали только события в мире. Оставалась лишь Астрид Хекне, и он знал, что завтра непременно отправится к тому омуту, в надежде, что и она там будет. Почему я так хочу этого, спросил он себя. Почему мне так важно, чтобы эта норвежская девушка узнала, каков я на самом деле? свою печаль, своё томление и беспокойство, затаённую потребность тела обнять кого-то, найти человека, который поймёт и примет, который проявит интерес. Всё это он выполнял, рисуя Астрид вновь и вновь. Он словно переселил её к себе, в этот тесный, бревенчатый домишко. Заснул Герхард с альбомом под боком. Её портреты во сне не оставлял его, представляя в видениях, где она лежала с ним рядом. И он знал, что чем больше он её рисует, тем опаснее она становится.